Забавное что-либо? Читай, читай, я люблю. Так безделится. Изображение пииты называется. Своим сипловатым глухим баском Эмин начал читать. У золотой гипокрены стою на брегах, Как в шелках весь в долгах. Проливаются злато живые ключи днем, а более в ночи. Сму с печатью на твердом широком челе, при зеленом стою я столе. Безумолчный мне слышится золото звон. Бог Парнаса, мой бог Аполлон. Что не больше на карту унесть помоги, лишь покрыть бы свои все долги. Колигрой обеспечу пристойный доход, Грянет рой звучных от. Кто мне нужен, я всех воспою зауряд, Пусть потом и бронят, и корят. За червонцы золотой гипокрены ключи Стану славить их в день и в ночи, Величать стану звучными виршами тех, Кто мне дал тьму приятных утех. Вот она, энигма какова. Узнать трудновато, на кого сложено. Багровея от злости, Державин ясно понял, что стрела брошена прямо в него. Приехав в столицу без денег, он успел счастливой игрой быстро набрать до сорока тысяч рублей, и об этом везде говорили. Поэт был уверен, что «Пасквиль» написан именно Эминым, с некоторых пор завидующим успехом своего прежнего протеже, но нашел сил сдержаться. «Недурно. И звучные вирши, и соль есть. Как скажешь, дружок?» Обратился к Державину Зубов, любивший потешиться над вспыльчивым и амбициозным стихотворцем, даже порой сам стравливающий для этой цели обоих соперников. — Ну, что могу сказать? Я в таких пасквилях не судья. Пока прошу прощения, благодетель. В суд по делам пора. Мытарют меня, и конца нет. Последние гроши проживаю. Уж не взыщи. «Нет, нет, я знаю, не держу тебя. Обедать приходи. Да, кстати, правда, что на последней игре у графа Матвея Апраксина Семеновский капитан Жедринский тридцать тысяч проставил?» «Верно, ваше превосходительство. Я сам и был при том. Больше тридцати. В семидесяти сидел, до сорок отыграл кое-как. А остальное гнать пришлось. Не беда». А Праксин к Жедринскому на фараон заглянет, они сквитаются. Банку всегда больше, чем понтом везет. Дело известное. Правда твоя. Ты мне дай знать, я тоже заеду на вечерок к ним, когда побольше игра там будет. Не примину, ваше превосходительство, ваш слуга. И с низким поклоном вышел поэт от фаворита. Тяжелые минуты пришлось пережить на другой день императрицы, Зубову, всем обитателям столицы. Около полудня какие-то отдаленные глухие удары, словно раскаты далекой грозы, стали доноситься до слуха всех, живущих в Петербурге и в окрестностях его. Заслышав бухающие удары, Екатерина вздрогнула,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 Зубов тоже сделал было движение, но почувствовал, что ноги ему не повинуются, и стоял жалкий, позеленелый, с дрожащей нижней губой. Другие тоже выглядели не лучше. И вдруг, как боевая труба, прозвучал голос государыни, совершенно и быстро овладевшей собою. «Да что вы, друзья, я и забыла, это мне на нынче принц писал», «Адмиралы мои победу готовят над шведским флотом, который умышленно ближе к берегам нашим подманили. Успокойтесь, принц вести пришлет скоро». И она приказала продолжать свой туалет, как ни в чем не бывало, вышла потом к ожидающим ее напуганным придворным, спокойная, ясная, даже веселая, как всегда. И, глядя на эту удивительную женщину, все воспрянули духом, Но испытание не кончилось. Прискакал с берега курьер. Еще сама Екатерина только знакомилась с подробным донесением, а уж все близкие знали, в чем дело. Принц Насауский выслал разведочные суда своей грибной флотилии издали наблюдать за ходом морской битвы двух сильных флотов. Командир одного русского фрегата, не поняв сигнала, вышел из строя, сломал всю линию русских кораблей. Поправляя дело, старик-адмирал Круза подал сигналы перестроиться. Вся русская флотилия круто повернула курс к берегу. Лодки принца приняли это за бегство, дали знать НАСАУ, и тот послал гонца известить Екатерину. Подступ к столице мог оказаться незащищен, и государыня должна была принять меры пока потрясенные этой вестью собранные министры и сановники военные и гражданские чины обсуждали как поступить на выборгской стороне громко прогремела пушечная канонада шведы входят в столицу криком ужаса пронеслось по всему городу кто мог бросились бежать Бледная, со слезами на глазах, Екатерина приказала немедленно узнать, что там происходит. Прошло больше часу. Молча сидели все и ждали. Из сараев уже выкатили кареты, вывели и заложили лошадей. Стали спешно собирать все самое драгоценное и необходимое. Наконец прискакал посланный гонец, за ним явился и Архаров, и Рылеев. Успокойтесь, Ваше Величество, врагов не видно. Это несчастье вышло небольшое. Видно уж, Господь попустил. В лаборатории на артиллерийском дворе огонь заронил кто-то. До пятисот бомб снаряженных взорвало на воздух. А погреба? Порох там. Все цело, государыня, и не убило никого. Один солдат сгорел. Видно, он трубкой огонь и заронил. Покорал его бог, все цело, стекла повыбило, дело пустое. Ну, слава богу, не попустил господь. Что еще там? Бурей ворвался второй гонец. Бог милости послал, ваше величество, прощение просит принц, не понял он боя, напрасно потревожил своим донесением. Отбиты шведы. Флот наш под защитой своих батарей у Сескари стоит. Вот тут все писано. Офицер-моряк, полумертвой от быстрой езды, от устали и волнения, подал пакет Екатерине. Все вздохнули свободней. Но после этого страха несколько дней была больна государыня, Зубов и многие при дворе. Кругом подачам запрещено было из пушек стрелять, как это случалось в торжественные дни, фейерверков пускать нельзя было. Каждый выстрел или звук, похожий на орудийные залпы, слишком пугал обитателей столицы и дворцов ее. На другой же день после канонады, так напугавшей столицу, пришли совсем добрые вести — Крузе соединился с флотом, стоящим в сорока верстах от Петербурга в Сескаре, а шведы очутились запертыми в шхерах близ Выборга и со дня на день могли ожидать полного разгрома, как только русский флот оправился после недавнего боя оправясь немного от своего нездоровья екатерина решила сама осмотреть флот и повидать своих храбрых моряков отряды гвардии которые так отважно делали свое дело ранним июньским утром выехали из царского села открытые экипажи в первом сидела императрица графиня анна петровна протасова и зубов во втором графы ангельд и безбородка с графом Валентином Платоновичем Мусиным-Пушкиным. В третьем экипаже ехали две дежурные фрейлины и одна из сестер Алексеевых. В Петергофе, куда направлялись экипажи, стояла на готове яхта, которая должна была отвезти государыню в Кронштадт. Там теперь стояли оба соединенные флота, адмирала Круза и тот, который был у Сескари, не считая грибных судов флотилии принца Нассау. Гладкая дорога, хорошее утро, счастливо пережитая опасность — все это располагало к бодрому, радостному настроению, и все спутники выглядели очень хорошо и весело. Видно, вместе с Маем, Кончено и наша маета, заметила государыня, охотно начинающая всегда игру словами. — Шведы своими пушками заставили у меня в столице стекла дрожать, теперь пусть сами попляшут на воде без выходу. Говорят, все пути им принц своими лодочками отрезал. Боятся они этой флотилии после прошлогодней бани.